Бенрик и Шаман Глава первая «Пять богов!» С такого расстояния стервятник казался огромным. Птица склонила свою бледную голову на гибкой шее, уставившись на инглиса, словно близорукий старик, который пытался решить, враг перед ним или завтрак, если судить по сереющему ветреному и влажному небу над головой. Стервятник прошаркал туда-сюда. Перья-панталоны заколыхались, когда он поднял одну когтистую ногу, размышляя над дилеммой. Загнутый желтый клюв словно нацелился на жертву. Инглис раскрыл пересохший рот и издал резкое шипение точно огонь в кузнице, когда раздувают мехи. Птица отскочила на шаг, вскинув огромные коричневые крылья, будто злодей в пьесе, взмахнувший плащом, прежде чем бросить вызов судьбе. Судя по всему, судьба приперла Инглиса к стенке. прижало к земле. Он поскреб эту твердую землю рукой в кожной перчатке, холодной и жесткой, но ухватил только снег. Было еще слишком темно, чтобы увидеть, много ли на нем крови. Крутая долина, из которой он выбрался прошлой ночью, казалась тенистым проливом. Лед и камни — мозаикой белых и черных штрихов. Низкорослые деревья с мутными когтями. У Инглиса ужасно болела голова. Он думал, что, когда замерзаешь насмерть, всё должно неметь, но застрявшая нога продолжала пульсировать. Последний рывок был тщетным. Он лежал головой вниз на склоне, и у него не осталось сил, чтобы выпрямиться и попытаться отыскать рычаг получше. Стервятник снова запрыгал. Инглис не понимал, чего он ждёт. Подкрепление? Они с птицей изучали друг друга целую вечность. Залаяла собака. Это было не тявканье, а низкий рык, словно исходивший из груди объёмом с бочку. К нему присоединился более резкий лай. И ещё один. Взмахнув крыльями, стервятник тяжело взлетел, отступая. Но лишь на соседнее голое дерево. Подбежали собаки. Разумеется, у него галлюцинации. Здесь не могло оказаться великого зверя. Однако пёс с низким рыком... Размером и обликом напоминал волка, и волк в крови инглиса словно окликнул его. Пес содрогнулся в собачьем восторге и принялся лизать инглису лицо, кататься в снегу и махать лапами в воздухе, чтобы снова вскочить и облизать инглису лицо, в то время как другие две собаки носились вокруг, подвывая и повизгивая. «Вы думаете, я ваш бог? Здесь нет никаких богов». Голоса. Что это? Похоже, что-то мёртвое. Роу, глупое животное, не катайся в этом, опять провоняешь всю хижину. О. Это человек. Мы его знаем? Неясные силуэты двигались рядом с ним. Кто-то оттащил пса, но тот с грозным рычанием вырвался и вновь принялся тыкать в инглиса носом. Нет, путник. Что он делает так далеко от перевала? Пытается расстаться с жизнью, судя по всему. Он прошел по этой тропе один? В темноте? В такую погоду? Я бы назвал это самоубийством. Уж точно нажива для бастарда. Спустим его труп в Уиппурвилл? Может, будет какая-то награда? Задумчивая пауза. Может, будет, а может и нет. И какой в этом смысл? Заберем награду сейчас, сбережем силы. Разденем его, и пусть стервятники устроят небесные похороны. Ему уж точно без разницы. Богам давно пора послать нам дар. Что ж, стервятник дождался подкрепления. Руки принялись ощупывать его одежду. Хорошая ткань и хорошие сапоги. Помоги мне сдвинуть эти камни, и бьюсь об заклад, нам достанутся оба. Может, придется отрезать. Ногу или сапог. «Нет, им нужен сапог. А нога?» «Сапоги для верховой езды. Тогда где его лошадь? Может, она его сбросила?» «Думаешь, стоит ее поискать? На ней может быть сумка, а в сумке еще больше добра. Ему бы пришлось ее вести на таком-то склоне. Может, она поскользнулась?» «Глупо карабкаться в таких сапогах». Пауза. «Внизу я ее не вижу». «Если бы увидел, то только тушу. Слез с него, роу, глупая псина!» Руки ощупали пояс. «Тут кошелёк. Проклятье, почти пустой. Нож с красивой рукоятью. Как думаешь, это настоящие камни?» «Фырканье. Скорее, стекляшки из Мартенсбриджа». Они принялись тянуть за ножны, пытаясь их вытащить. Инглис разлепил глаза. Нашёл в себе последние силы и метнул свой голос, будто копье: «Не трогайте мой нож!» Суматошное отступление. «Бастардовы зубы, он ещё жив!» Мелкие собаки обезумели, заливаясь лаем, и их пришлось стаскивать с инглиса. Крупный пёс прижался к земле, опустив уши и хвост, скуля раболепно вылизывая лицо и шею инглиса. Но руки, дергавшие за нож, оставили попытки мародёрства. «Богохульство!» Похоже, силы не до конца покинули его, в отличие от малодушных надежды, веры и отваги. «Отец и мать, и что нам делать теперь?» Этот вопрос мучил Инглиса на протяжении пяти сотен миль. Ухватившись за последнюю крупицу истины, остававшуюся внутри, он произнес «Отнесите меня домой». Кажется, он плакал, но ему было все равно, кто это увидит. Возможно, серый рассвет оказался ненастоящим, потому что мир вновь потемнел.